У Уинстона, как у каждого из нас, были свои хорошие и плохие стороны. Достойный офицер, он был награжден крестом Виктории за героическое поведение во время отступления из Дюнкерка, когда прорвался сквозь французский полк, пытавшийся отплыть раньше полка, которым он командовал, и в том же сороковом году, в разгар войны, Уинстон с красной орденской лентой на груди погиб от несварения желудка. Упокой, Господи, его душу! растроганный прощанием Суини и с Гиннесом, испытывая смутные укоры совести, причиной которых была отчасти моя последняя трапеза, я вдруг захотел перед своим исчезновением как-то отплатить лорду Сессилу за его гостеприимство. Правда, я привлек к нему драгоценных экскурсантов, но сделал это непреднамеренно, а, стал быть, это не в счет. Все указывало на то, что мне следует в последний раз сыграть роль призрака, чтобы лорд Сесил мог извлечь из этого пользу, тем более, что представление, которое я дам, совпадет с 418-й годовщиной убийства Артура. Но что бы такое придумать, что произвело бы впечатление, но в то же время ничем не грозило моей особе и не потревожило бы ночной покой моих хозяев? Я пошел в кухню поглядеть на стены часы. Они показывали час полночи. Воскресенье, девятнадцатого августа, уже началось. В буфетной мое внимание привлекли остатки иракских фиников, маслянистых, блестящих... И я из чистого гурманства съел один, потом второй. Возле блюда с финиками лежала освежованная заячья тушка. Упитанный заяц поджидал, чтобы его превратили в рагу. Кровь животного слили в мисочку. Мистерис биггот наверняка добавила в нее немного уксуса, чтобы кровь не испортилась. Я видел, как однажды так поступила моя старшая сестра, готовившая кроличьи рагу. Уксус не давал крови свернуться. В былые времена, когда у любителей поесть, вроде у Инстона, кровь была слишком густая, цирюльники каждое утро впрыскивали им немного уксуса в полую вену, отчего, впрочем, у пациентов потом целый день бывало кислое настроение. В особенности, если цирюльник добавлял в уксус щепотку перца, чтобы усилить действие инъекции. Вот откуда пошли выражения — уксусный вид, не человек, а перец. Что вы уставились на меня, дорогие внучата? Шутка еще никому не принесла вреда. Короче, я сообразил, что смешанные с уксусом зайчья кровь. поможет мне просто и изящно решить мою задачу. Взяв миску, я поднялся в комнату Артура и старательно обмазал свежей кровью пресловутые бельбоке, лежавшие в шкатулке, высланной малиновым бархатом. И чтобы с еще большим блеском отметить 418-ю годовщину, Я оставил на черном палисандровом дереве стола кровавый отпечаток детской руки. Я уже собирался водворить миску в буфетную, как вдруг мне пришло в голову добраться до библиотеки. Библия 1503 года. Почти инкунабула заслуживала того, чтобы ею заняться. Я поломал себе голову над толстой книгой, которая лежала под стеклом, открытая на первой странице апокалипсиса. Мне было стыдно начертать на этой почтенной Библии слова собственного сочинения. Надо было позаимствовать их из готового текста. И тут я вспомнил, что мистер Баунти... Особенно любил один отрывок из Веткого Завета, он охотно читал его ученикам, чтобы нагнать на них страху и напомнить им все кары, которые рано или поздно в этом мире и в другом обрушатся на в лентяев и беспечных людей. То была история последнего вавилонского царя Валтасара, который увидел как таинственная рука начертала непонятные слова на стене его пиршественного зала, когда Дарий был уже у ворот его города, готовый ночью убить царя.